Глава 3. Следующие два года ушли на изучение всего того, что должна знать леди Корви. Я определенно делала успехи, и сестра Басилия не переставала хвалить меня за красивый почерк, умение декламировать стихи, вышивать крестиком и гладью, красиво двигаться под музыку и гордо держать голову. Жаль, привычные для знатных дев занятия, не были способны вернуть лже Адель память, но теперь я хотя бы смелее ориентировалась в новом мире. Мне повезло обнаружить в библиотеке, в той ее части, что была перемещена в подвал, огромную географическую карту. Я расстелила ее на полу и, ползая от края к краю, тщательно исследовала. Рогуверт, так называлось королевство, в котором я оказалась, не только занимала почти весь центр материка, но и имел ряд климатических преимуществ перед соседними странами. Его границы начинались далеко на севере, а заканчивались в тропическом юге. На старательно нарисованной карте по берегу закованного во льды моря бродили животные, напоминающие наших белых медведей, оленей и слонов. Последние походили на мамонтов, но являлись обладателями четырех бивней и светлой шерсти как, впрочем, и все те, кто изображался в северной части королевства. Подобное заявление можно сделать и о коренных жителях, довольно рослых мужчинах и женщинах. На рисунках как у тех, так и других из-под песцовой шапки свисали толстые белые косы. Далее шла средняя полоса – равнина, в центре которой находилась столица Рогуверда-Самаальт, В этой части карты густо раскинулись города и селения, леса, поля и озера. Все пространство пронизывалось сетью полноводных рек с развитым судоходством. Я разглядела корабли и лодки, оснащенные парусами. Вдоль рек тянулись наземные торговые пути с кучей постоялых дворов. Смешно, но и здесь их местоположение указывалось характерным изображением ложки – что значило «голодным путник не останется». То тут, то там высились остроконичные шпили замков и крепостей, перед воротами или подъемными мостами которых непременно изображался рыцарь, а иногда и несколько. Некоторые на лошадях и со стягами, что, скорее всего, свидетельствовало о важности пункта и степени его защищенности. С запада змеей велась гигантская стена, отделяющая рогуверт от приморского государства Хант Коль. Если брать в расчет высокую стену, на возведение которой ушли века, то наверняка отношения между двумя странами нельзя назвать добросердечными. Но основная достопримечательность Хант коля меня ужаснула. Он омывался морем с кишащими в нем гадами. Я даже боялась их рассматривать, настолько реалистичны были монстры». Не знаю, ладило ли с морскими обитателями само западное королевство, или его жители не заходили в море дальше, чем по колено, но соседство однозначно нельзя было назвать приятным. С востока Рагуверт подпирала высокая горная гряда, которая ближе к югу разрывалась на две части длинным языком пустыни. За ней карта пестрела названиями мелких государств, особенности которых я даже не попыталась запомнить, Но на обитателях пустыни я взгляд задержала и даже порадовалась, что перенесший меня лифт открылся не там. Среди песков ползали змеи, иногда двухголовые, пауки, жуки и прочие мелкие твари. Из крупных водились вараны, но размером с дракона, не менее исполинские одногорбые верблюды и еще какие-то чудища с масластыми лапами и змеиной приплюснутой головой вокруг которой воротником росла длинная шерсть. «Дикие ихры», — гласила надпись рядом с ними. Вопреки ожиданию и здесь люди оказались не похожи на тех, кто, по моему убеждению, живет на Востоке. Смуглые, да, но с толстыми черными косами и гордым взглядом американских индейцев. Юг, если судить по карте, типичный рай. Яркость красок и цветов, Лазурь моря, белый песок, скалы, как куски блестящего мрамора, а на их вершинах замки. Тут художник постарался. Легкость линий архитектурных решений походила на кружевную вязь. Улыбчивые девы и кудрявые красавцы в легких накидках, как представители коренных обитателей юга. Но рядом с ними все те же рыцари. Знак того, кто на самом деле является хозяином Рагуверда. В круговерте красок Они смотрелись так же чужеродно, как железный утюг в центре клумбы. Как открылось позже, к карте прилагался атлас, рагуверт со времен сотворения, где помимо описания мироустройства давались картинки покрупней. Он сделался моей настольной книгой, и я часто сверяла сведения, полученные из иных источников, с подробным трактатом и картой. Пленники обстоятельств должны знать место, где они находятся, И иметь запасные пути отступления. Я гнала от себя мысль, что могу остаться в чужом мире навсегда, но готовилась к худшему. Разобраться в том, кто такие корви и почему большой род разделился на несколько ветвей, помогли книги по истории и геральдики, которые пришлось читать бегло, не заостряя внимания на мелочах. Причина вражды оказалась до обидного банальной. Два родных брата влюбились в одну принцессу. Но победил тот, кто стал предком Конда и Адель Корви. Второй же, оказавшись не только нелюбимым, но и обделенным значимым преданным, а главное короной, которую принесла невеста, затаил злобу. Шли года, но ничего путного у него не получилось. Рот херел. Но однажды пробил и его час. В верт пришел чужеземец, вознамерившийся заполучить лакомое королевство и Корви Дук помогли захватчику занять трон. Худо-бедно разобравшись с историей и географией, я попыталась разузнать судьбу настоящей Адель Корви. Но и здесь я зашла в тупик. В книгах о ней писалось мало, поскольку она хоть и звалась принцессой, дочерью короля не являлась. Бывший властитель Рогуверда был бездетен, и в случае его смерти корона переходила к конду. Глубже, в суть престола наследия и конфликта, я забираться не спешила, боясь, что обилие информации, поглощаемой в короткий промежуток времени, приведет к полной сумятице в моей голове. Все-таки хорошо, что я могу отговориться простым «простите, но я не помню». Я невольно познала истину, что дуракам живется легче. Знай себе, хлопай глазами и невразумительно мычи в ответ. Что с такого возьмешь?» что я и делала во время визита высокородных леди, которые заявились, чтобы оценить опальную принцессу и убедиться, что я им не соперница. Слухи о моем недуге достигли императорского двора, и не стоило сомневаться в том, кто разболтал, что в монастыре Святой Девы обитает ничего не помнящая Адель. Как я узнала из подслушанной беседы настоятельницы с монастырским казначеем, «Добрый дядюшка Джавир», пристально наблюдал за успехами сиротки и регулярно отсылал деньги на ее содержание, что говорило о его заинтересованности в последней принцессе из ветви корви, дословно. Итак, был теплый летний день, когда вместо добровольного заточения в библиотеке я вызвалась помочь извести ядовитый сугуч, траву, из-за которой гибли овцы. Для них фиолетовый сорняк был чем-то вроде торта, но праздник желудка всегда заканчивался вздутием живота с последующей остановкой сердца. На меня надели нечто вроде комбинезона, подол широкой юбки разделили надвое и завязали вокруг щиколоток. На ноги чулки и грубые ботинки, на голову нахлобучили соломенную шляпу, чтобы не напекло солнце. В руки, прикрытые уродскими перчатками, дабы на коже при нечаянном соприкосновении с отравой не появились болезненные волдыри, сунули наполненный жидкостью бурдюк, с из него соломинкой. Ядом следовало прыскать исключительно на поганое растение, после контакта с которым оно погибало. Холмы для выгона скота занимали значительную территорию, но немалого количества разбредившихся по ним монахинь хватило, чтобы они в своих тряпошных доспехах с чайками, облепившими скалы. Бесконечные разговоры, крики и смех дополняли картину птичьего базара. Я тоже вносила посильную лепту. Яд замешан на магии? Я завороженно следила, как фиолетовый цветочек скручивает хворь и через мгновение оставляет лишь пепел, легко сдуваемый ветром. Да, иначе от этой напасти не избавиться. Через пару лет пришлось бы отказаться от разведения овец. Холмы полностью оказались бы негодными. Я не знала, что в монастыре есть и такие умелицы. Работа с ядами опасна. «Каждая вторая наша монахиня награждена каким-нибудь даром. Будь благословенна в веках, святая дева!» «Магические способности приобретаются с рождения или ими одаривают святые?» «Я верю, дар дается по делам!» Сестра Василия пнула политый отравой куст сугуча, и фиолетовый пепел красиво поплыл по воздуху. «У меня его нет, но я не в обиде. Лучше вообще без всяких умений» чем однажды превратиться в темного мага. «О, и такое случается! Я же говорю, по делам. Я сделала мысленную зарубку, что не стоит гневить местных святых. Пусть я не здешняя, но кто поручится, что они не следят за мной и однажды не одарят каким-нибудь темным даром, чтобы окончательно усложнить мне жизнь?» Этого знания о неусыпно бдящем оке хватило, чтобы я держала себя в руках во время памятной встречи с золотой молодежью Рогуверда. Мне страшно хотелось облить кичливых мерзавок остатками яда, а сверху обильно сдобрить ругательствами, а может еще и пнуть вдогонку. Но я сдержалась. У меня уже есть на совести рыцарь, которому я изувечила ногу. При зачатках средневековой медицины даже небольшого ранения достаточно чтобы началось заражение крови. «Кто из вас, леди Адель Корви?» Мы, уставшей толпой, возвращающиеся с холмов, с удивлением уставились на залетевших в монастырь птичек. Высокие лбы, струящиеся ткани сложных головных уборов, нежная кожа, тонкие пальцы, грациозность движений, плюс ко всему яркие цветные наряды, которые и без обилия драгоценностей говорили о статусе прибывших леди. Я уже знала, что лишь высшее сословие могло позволить себе дорогую окрашенную ткань. А тут я в заляпанных зеленью штанах, в грубых перчатках, в видавшей виде шляпе и в повязке, закрывающей пол лица, под мышкой клизма с разведенным ядом наконечником. «Ну я, и что?» Совсем не по этикету произнесла опальная принцесса и сдернула с лица душащую маску. И тут же скривилась от боли, забыв, что мои перчатки испачканы ядом. Я почувствовала, а через секунду и увидела, как в тех местах, где умудрилась задеть, раздуваются волдыри. Я, и без того выглядящая на фоне райских птичек не лучшим образом, теперь и вовсе походила на алкоголичку. Волдыри наливались характерным фиолетовым цветом. «На, милая, прижми!» На лицо мне шмякнули намазанную чем-то холодным трепицу. Монахи не действовали оперативно, и не менее оперативно предупреждали о грозящей опасности. И будь осторожна, среди них дочь императора. Мне этого видеть достаточно. А вам, главарь банды красавиц, выделялась пурпуром длинного плаща. Она брезгливо скорчила лицо и повернулась к своим наперстницам. Ни красоты, ни манер «Чудовище!» «Где ее воспитывали?» Ужаснулась вторая. «И это Адель Корви?» Закатила глаза третья. «Бедный Фельстан!» «Причем тут Фельстан?» Произнесла я, борясь со слезами от испытываемой боли. Стоит ли говорить, что имя сына Джавира Корвидук мне запомнилось? Неужели и здесь братец оказался прав? Знал бы, бедненький, кого ему прочат в невесты. Я сама за него не пойду. Я вздернула подбородок выше и поправила съехавшую на бок на шлепку. Больно надо. Но, вспомнив о здешних законах и то, что зимой настоящий Адель стукнула двадцать, и теперь ее можно отдавать замуж, не спрашивая согласия, добавила. Его высочество принц Конт Корви не одобрит этот брак. Он же мне обещал, да? Его опальному высочеству самому бы не расстаться с жизнью. Та, что светилась пурпуром шелка, сделала повелевающий жест, на простом языке означающий «уходим», и развернулась к воротам. Ее свита потянулась следом. Напоследок надменная дева кинула мне через плечо. «Постригись в монахини, Адель! Это лучший для тебя выход! а слушаешься Пеняй на себя!» А я, уже забыв о волдырях и боли, хватала ртом воздух. Достаточно было сложить два и два, чтобы понять, что я дерзила дочери императора. На это указывал и властный тон, и пурпур одежды, цвет, который носят лишь царственные особы, и поддакивание ее стада овец, и то, как быстро наши монахини скрылись в недрах монастыря. А уж если дофина опустилась до того, что приехала в монастырь посмотреть на невесту Фельстана, то я явно перешла ей дорогу. Все, мне не жить. Но больше всего я переживала за брата, что уготовано ему. Быстро переодевшись и умывшись, я села сочинять послание Конду. Волшебный пластырь, хоть как-то облегчающий мои страдания, пришлось придерживать свободной рукой, однако предательские слезы все равно оставляли на бумаге размытый след. Дорогой братец, хочу похвастаться тем, что осилила учебник истории. И теперь знаю, какое противоречие развело род Корви по разные стороны. Имя ему – женщина. Боюсь, и сейчас причиной раздора станет такая же счастливица. А именно я. Сегодня я получила известие, что считаюсь невестой Фельстана Корви Дуг. Как же ты был прав, предрекая подобную заинтересованность со стороны дядюшки? Правда, в отличие от раздора прошлых лет, В противостояние будут включены не только две ветви корви, но и третья, весьма могущественная сторона, способная изменить расклад даже вопреки желаниям отца. В игру включилась ясноокая дофина. Как я поняла, император стоит за брак нынешнего фаворита и несчастной Адель, но решение притит вышеуказанной дочурке. Расклад однозначно не в нашу пользу, поскольку третьей стороной может быть принято радикальное решение. Мертвецы никому не мешают. Я немножко утрировала, чтобы братец в полной мере осознал, какая нам грозит беда. Скажи он «нет» и станет неугоден императору. Если же согласится на брак Адель с фаворитом, то врагом ему сделается дофина. Пусть молодая, но уже злая и могущая натворить глупостей. Ох, мне бы выбраться из этой переделки живой! Тогда бы я хоть на карачках, но добралась до замка Корви и отыскала нужный тупик. Я по камешку разберу, но заставлю раздвинуться дверцы лифта. Бабушка, милая бабушка, я так по тебе скучаю. Я громко всхлипнула, чем обратила на себя внимание сестры Василии. Болит? Она сочувственно покачала головой. — Ну-ка, принцесса, быстро возьми себя в руки. Чего раскисла? Я промокнула платочком слезы и улыбнулась. «Сестра, вы не могли бы отослать письмо моему брату?» И тут меня осенило. Я никогда не интересовалась, где находится конт корви и как к нему попадают письма. Почему-то то обстоятельство, что я спокойно живу в монастыре, никто меня не арестовывает и не везет в казиматы, создавало впечатление, что и брату ничего не грозит. Но ведь такого не должно быть. Конт — истинный наследник Рагуверда, а потому первый враг узурпатору. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы осознать простую истину. Выходит, только я заинтересована в том, чтобы брат жил. Как не стыдно признать, но и мой интерес к нему не заходит далеко и заканчивается у распахнутых дверей лифта. «О боже, как я могла!» Я закрыла рот ладонью. Я нечаянно выдала брата, когда сказала овцам, что он не согласится на наш брак с Вильстаном. Я косвенно подтвердила, что он жив. Сестра Василия обняла меня, погладила по взлохмаченной голове. Я так торопилась сесть за письмо, что не только не расчесалась, но и не накинула на голову положенный плат. Ты ведь не рассказала им о письмах. Василия прекрасно поняла, о каких овцах я говорю. — Нет, но тогда незачем переживать. Ты так давно находишься в монастыре, что можешь только надеяться, что твой брат жив. А когда речь идет о браке, противном душе, мы всегда хватаемся за соломинку. Моей соломинкой сделался монастырь. Может, и для тебя он станет спасением? — Нет, это крайний случай. Я не хотела даже думать, что останусь здесь навсегда. И без того приютивший меня монастырь, подвергался большой опасности. Если вскроется, что монахи не знали, где прячется наследник, то полетят многие головы. Я больше не буду спрашивать, куда вы отправляете письма. Я дождусь решения брата. Он мужчина, он за меня в ответе. Вот и правильно. И теперь я сидела на самой верхотуре колокольни, сыпала зерно для голубей и с замиранием сердца думала, как же служится мое будущее удастся ли вернуться в замок Корви и выбраться в свой мир? А главное, смогу ли я безболезненно оставить брата, судьба которого еще более непредсказуема, чем моя?